Интермеццо первое Обратный путь занял у Корсакова несколько недель Владимир постарался компенсировать себе все невзгоды, перенесенные за время погони Никакой больше тряски в экипажах по бездорожью Нет уж, от Перми до Нижнего только пароходы и каюты первого класса, только лучшие номера гостиниц во время ожидания следующего корабля. Неторопливое путешествие бальзамом лилось на растревоженные сложным расследованием нервы. С палубы парохода он смотрел, как суровый северный лес уступает место песчаным утесам и дубравым средней полосы. Солнце, будто извиняясь за долгое отсутствие, светило весело и ярко. В Казани Корсаков сошел на берег и переночевал в знаменитых меблированных комнатах Франции на Воскресенской улице, когда-то привечавших Некрасова и Гончарова. В Нижнем Новгороде он даже позволил себе задержаться. В городе продолжалась ярмарка, а такое мероприятие пропустить было грех. Пока купцы торговались за сукной или чай, Владимир навещал совсем уж неприметные лавочки персов и китайцев, пополняя запасы алхимических элементов и порошков, назначение которых было ведомо только ему да продавцам. Несмотря на заслуженный отдых, Корсиков уделял несколько часов в день работе. Он устраивался за столом в каюте или гостиничном номере, порой выбирался на палубу парохода в погожий день и писал. К творческим порывам или дружеской корреспонденции этот процесс не имел никакого отношения. Нет, каждый Корсаков с детства учился вести дневники, причем не абы как, а лаконично, но при этом подробно, безошибочно отмечая важные детали. Маленького Владимира необходимость описывать события каждого дня угнетала, и лишь в отрочестве он понял, для чего отец и мать, а иногда и дядя, устраивали над ним эту ежевечернюю экзекуцию. Корсаковы вели архив. Под этим неброским словом скрывалась летопись многих поколений семьи Владимира. Том не просто хранил в себе историю Корсаковых, он спасал жизни. Их роду выпала задача столь трудная, сколь и непостижимая. В результате Корсаковым пришлось стать одновременно и теоретиками, и практиками. Они неутомимо искали древние трактаты и изучали мертвые языки, копались в церковных записях, организовывали экспедиции в поисках шаманов и знахарей из отдаленных уголков мира. Но, в отличие от историков и этнографов, полученные знания им приходилось применять на практике, изгоняя злочинных духов, истребляя опасных хищников не от мира сего. Очень быстро Корсаковы пришли к неутешительному выводу. Угроза не всегда исходила от того, что народ именовал чудовищами и нечистой силой. Нет, все чаще и чаще они сталкивались с людьми, что обращали во зло свои познания о потусторонних явлениях. На каждый нехороший дом, осаждаемый привидениями, они встречали двух колдунов-чернокнижников, насылавших проклятие, изводивших плоды в утробе матерей или пытающихся подчинить духов и тварей своей воле в своих странствиях и расследованиях предки владимира регулярно противостояли врагам о которых молчали старые книги и легенды кто то погибал в схватке с неведомым кто то выживал дабы упростить труд будущих поколений корсаковы начали записывать все подобные случаи и способы которые помогали им сохранить жизнь и выйти победителями из непредсказуемых дуэлей с темными силами так и родился Архив. И делая заметки, которые ему предстояло перенести в первую самостоятельную запись для летописи Корсаковых, Владимир невольно перенесся на дюжину лет в прошлое. В тот день, когда ему впервые открылась фамильная тайна. До 13 лет Владимир жил обыкновенной счастливой жизнью дворянского ребенка. Его семейству принадлежало большое имение, к северу от Смоленска, незамысловато именуемое Корсакова. Его семья состояла из четырех человек — отца Николая, матери Милицы, из старинного рода свирепых сербских воевод, брата Петра и его самого, младшего ребенка. Частенько их навещал дядя Михаил Васильевич, большую часть года проводивший в городе. Усадьба была самая обыкновенная. Она стояла на гребне небольшого холма, окруженного зелеными рощами, а по границе владений протекала мелкая речушка. Обширный белый особняк с пятиколонным портиком отстроил дед Владимира Василий на месте старого дома, сожженного французами в 1812 году. Корсиковы слыли богачами, не лучшим семейством Петербурга или Москвы. Но их родовое гнездо все же служило предметом зависти для многих малопоместных дворян из округи. Не то чтобы родители Владимира жили затворниками, но много друзей у них не водилось, хотя на обязательные балы и съезжались многие знатные смоляне, включая даже губернаторское семейство. Маленький Володя не находил ничего странного в том, что его родители проводили много месяцев в разъездах, иногда вместе, иногда порознь. В такие дни за сыновьями Корсиковых присматривал заботливый камердинер хромой француз Жорж Верне. Когда Петру исполнилось 13 лет, он был старше Володи на 4 года. Он стал присоединяться к родителям. Младший брат к этому моменту поступил в Смоленскую гимназию и жил в пансионе при ней, иногда перебираясь в особняк дяди на Большой Дворянской. Но на лето всегда возвращался в усадьбу. Больше всех других комнат в отчем доме маленький Володя Корсаков любил библиотеку. Хотя ребенком ему и запрещалось в ней появляться одному, сорванец проникал туда тайком, пока никто не видел. В его воображении зал превращался в настоящий затерянный мир. Шелковые обои с цветочным мотивом становились таинственной стеной из непроходимых джунглей. Лампа с изящным абажуром, стоявшая на столе с зеленым сукном, разгоняла тени, давая оазис света даже в самые пасмурные дни. Именно сюда мальчик приносил книги, каждая из которых была его маленьким сокровищем найденным в бескрайнем святилище знаний. Володе нравилось, как в погожие летние деньки солнечный свет, льющийся из витражных окон, освещает огромные, уходящие к высокому потолку шкафы. Он обожал ползать вверх-вниз по рельсовым лестницам, крутить огромный старинный глобус, смотреть, как кружится в солнечных лучиках пыль. Брать с полок, до которых мог дотянуться старинные тома, и листать их в поисках картинок, вдыхая неповторимый запах. Особое внимание привлекал большой шкаф, стоящий в углу комнаты. Ручки его были украшены инкрустацией слоновой кости и перламутра, а на его дверцах изображены сцены средневековых легенд и мифов. Шкаф запирался на ключ, но чего ж тут скрывать, Володя рос мальчиком проказливым и смышленым не по годам. Тем более, что именно здесь хранились книги, вызывавшие его живейший интерес. Те, что ему нельзя было не то что читать, а даже просто брать в руки. С годами любовь к этой комнате осталась, Но пришло и понимание, что с их домашней библиотекой что-то не так. Ни в одной другой ему не встречалось таких книг, как в шкафчике с перламутровыми ручками. И таких гравюр. Да, особенно гравюр. Некоторые рисунки изображали такое, отчего сердце маленького Володи сжимали острые когти ужаса. На них прекрасные девы поедали сердца наивных юношей, Кошмарного вида создания поджидали путников в дебрях лесов, а духи в виде черных туч заставляли своих марионеток совершать жестокие деяния. Но была в этом ужасе и своя прелесть. Оттого-то он раз за разом и возвращался сюда, вновь и вновь перелистывая страницы, находя все новые поводы для сладостного испуга. Иногда он даже позволял себе взять понравившуюся книгу, аккуратно положить ее в круг света, отбрасываемый лампой, забраться с ногами в глубокое кресло и изучать, трепетно вслушиваясь, не скрипнут ли половицы в коридоре и не раздастся ли чей-то голос. В этом случае Володя быстро тушил лампу, хватал книгу и прятался в дальний угол за огромный фикус и сидел тихонько, как мышка. Иногда в библиотеку заходили отец с дядей и долго что-то обсуждали тихими, едва слышными голосами. И эти истории казались куда страшнее, чем все рисунки из старых книг. Тогда-то Корсаков впервые подумал, что его отец, скорее всего, писатель, на вроде «Господ Булгарина» или «Гоголя». Ведь бесы, призраки и колдуны существовали только на страницах их книг, а никак не в реальности. Когда ему исполнилось тринадцать, Володя вернулся на лето из Смоленской гимназии в усадьбу Корсаковых в двадцати верстах от города. Он рад был вновь увидеть и обнять мать, обменяться колкостями со старшим братом и выпить сладкого чаю, заваренного старым камердинером Жоржем. Не хватало только отца, который в тот день уехал куда-то по делам и не возвращался до поздней ночи. По крайней мере, так думал Володя. Возможно, именно поэтому он так быстро набрался смелости и наглости, если уж на то пошло, и в первую же ночь решился на очередную вылазку в библиотеку. Ночью в коридорах старой усадьбы царили тишина и темнота. Мягкий ковер скрадывал шаги юного Корсакова. Лишь изредка можно было услышать скрип половиц или приглушенный звук ветра за окном. Ночь превращала знакомый дом в таинственное и неизведанное пространство. Не встретив по дороге ни одной живой души, Владимир прокрался к дверям библиотеки и осторожно повернул ручку. Комната встретила его молчанием. Сквозь витражные окна скупо пробивался лунный свет. Библиотека казалась пустой. Но только казалось. Владимир понял это слишком поздно, когда в кресле у стола шевельнулась темная фигура. «Кто здесь?» — хриплый и слегка сонный голос. Володя замер, боясь пошевелиться. В тишине чиркнула спичка, осветив мужской силуэт в кресле человек зажег лампу и володя с облегчением увидел отца правда эта радость быстро уступила место испугу когда юный корсаков вспомнил что находится там где находиться ему не следовало опался разбойник усмехнулся николай васильевич и устало потер глаза кажется я задремал на дворе ночь да да отец Неуверенно ответил Володя. Печально, сказал Николай Васильевич, видимо, старею. Ну, садись, раз уж пришел. Он приглашающе указал на кресло напротив себя. Владимир опасливо уселся, но, глядя на спокойное и внимательное лицо отца, впервые ощутил, что этой ночью он переступил порог комнаты как полноправный хозяин, а не таящийся гость. «Во-первых, если ты думаешь, что твои визиты сюда являлись для меня тайной, то зря», — лениво заметил Николай Васильевич. «Следы своего присутствия нужно скрывать лучше, тщательнее. Тут надо на умение. И об этом мы тоже однажды поговорим. Но не сегодня. Ты ведь опять хотел заглянуть в запретный шкаф?» «Да, хотел», — смущенно признался Владимир. «А замки вскрывать где научился?» «В гимназии», — у юного Корсакова вырвался невольный смешок. «Давно уже». «Да, когда я отдавал тебя туда, то рассчитывал немного на другие знания. Ну да ладно. Однажды тебе и эти пригодятся. Неплохо, кстати, получилось». Не сразу заметно, что кто-то повозился с дверцами. Но когда я обратил на это внимание, то пришлось найти более надежный тайник для книг, с которыми тебе знакомиться еще рано. Но, — замялся Володя, — это же просто книги. Ну что в них такого? В некоторых книгах можно найти знания, что спасут тебе жизнь задумчиво молвил Николай Васильевич. «Или сведут с ума, или убьют, или чего пострашнее». «А что может быть страшнее смерти?» с замирающим сердцем спросил Володя. «Не жизнь», — ответил отец. «Но об этом мы тоже поговорим в другой раз». Пока тебе достаточно помнить, что и книги могут быть опасны. Не сами по себе, конечно. Все зависит от того, кто их читает, и как распорядиться открывшимися тайнами». Затем он внезапно перевел тему. «Скажи, ты никогда не задумывался, отчего у нашей семьи такой герб?» Он указал в темноту над глобусом. Туда, где висел невидимый сейчас геральдический щит. Но Володе не требовался свет, чтобы знать, что скрывает ночь. Там, на черном фоне, был изображен ключ сложной и изящной формы, который обвела зеленая змея. Ты сам учил меня, ответил Володя. Мы хранители знаний. Ключ открывает дорогу к ним а змея сторожит его от недостойных людей. «Да», — кивнул отец, — «но знания бывают разными. Одни несут свет, другие — тьму, и те, и другие в руках недостойных людей грозят гибелью. Когда-то очень давно государь призвал к себе твоего прапрапрадеда и возложил на него долг, тяжкий, но благородный». «Мы, Корсаковы, собираем и приумножаем знания о материях, невидимых глазу и неведомых обыкновенному люду. и Если надо, защищаем их от тех, чей разум может обратить эти знания во зло». Он поднялся из кресла, подошел к глобусу и надавил на невидимую посторонним деталь. Раздался щелчок. Глобус раскрылся, явив огромную старую книгу, возлежащую на бархатной подушке. Николай Васильевич бережно взял ее в руки, поднес к столу и положил перед замершим Володей. «Здесь жизнеописание каждого Корсакова с тех самых времен. Эта книга расскажет тебе о наших славных деяниях и о тех опасностях» которые грозят России и миру, если мы забудем про свой долг. Да, Господь выбрал для нашего рода стезюни из легких. Но Корсиковы никогда не бежали от тяжких испытаний, а счастью их выдерживали. Понимая, что сейчас испытывает его сын, Николай Васильевич тепло и ободряюще улыбнулся. Когда-то давно... Когда я был в твоем возрасте, этот разговор состоялся между мной и твоим дедом, а ему нашу книгу и историю передал его отец. Пришла пора и тебе узнать, отчего Корсаковы, пусть и уступая в знатности и древности другим родам, имеют такой вес среди знающих людей. Однажды, когда вы будете готовы, «Ты, твой брат, продолжите наше дело. Вы станете тем ключом, что открывает дорогу знаниям, и тем змеем, что охраняет их от нечестивых. Добро пожаловать, сын. Сегодня начинается твоя настоящая жизнь». Много лет спустя, взирая с Волжской набережной на знаменитый Нижегородский закат, Владимир Корсаков вспомнил этот разговор и подумал, а мог ли он отказаться от фамильной стези? Нет, не тогда. Тринадцатилетний Володя был в восторге от перспектив провести всю свою жизнь в приключениях и борьбе со злом. Сейчас, уже зная, чего эти приключения стоили ему, отцу и брату, Ответ пришел быстро. Нет, Владимир никогда не поступил бы иначе. Отчасти потому, что его воспитание гласило «долг превыше всего». На протяжении сотен лет Корсаковы хранили покой России, ее царей и простых жителей от силы зла. Никто, кроме них, не обладал необходимыми для этого знаниями и навыками. Остановиться сейчас значит обречь десятки, если не сотни людей, на верную смерть. Вторая причина была куда более сокровенной, и Владимир вряд ли был готов в ней признаться. Даже себе. Долг и сопутствующие ему способности возвышали Корсаковых над простыми смертными. Что те знали о созданиях из иных вселенных, тщетно грызущих границу между мирами? О существах из сказок и легенд, что на самом деле продолжали таиться в темных уголках Земли? О том, что Владимиру Корсакову довелось увидеть и пережить? Нет, эти знания он бы не променял ни на что. Утренний поезд унес его сначала в Москву, Оттуда обратно в Петербург. Сходя с подножки поезда на Николаевском вокзале, Корсиков пребывал в твердой уверенности, что история Стасевича закончена, а их пути после получения причитающегося вознаграждения более не пересекутся. Судьбе, однако, было угодно распорядиться иначе.